Глава вторая. Как шумит колючий ельник, плачет в ельнике сова, как зерно в стонувший мельник подсыпают в жернова. Сергей Клычков. Ратиславия Златоборское княжество. Домирные добрались уже к обеду, когда солнце пекло невыносимо жарко, а Дара от зноя стала злой и ворчливой. Пока Веся благодарила бога дана за помощи и приглашала быть к вечеру в Заречье, Дара потащила мешок к торговым рядам. Она отошла уже почти на сажене тридцать, когда не выдержала, бросила мешок на землю и вернулась за сестрой. Богдан молча и мрачно наблюдал, как Дара всучила второй мешок Веси и повела ее к площади. «Дара, нельзя так?» — с укором сказала Веси. «Что нельзя? С ухажерами родной сестры заигрывать? Так он же тебе не нравится». «И тебе тоже». Нос человека ему нужно по-доброму. Он нам помог. Дара хмыкнула, отпустила руку Веси и подняла свой мешок с земли. Она сама не понимала, за что рассердилась на Богдана, но часто вела себя так грубо и черство с ним. Хуже всего было, что Богдан всё сносил молча, только в светлых глазах читалась обида. Его смирение ещё больше подстёгивало говорить колкостью. Может, не зря все вокруг и считали Дару ведьмой, ведь одно дело кровь А другая душа. Её душа была тёмная, глубокая, что вода под мельничным колесом. Не зря её любили духи и бесы. Покупателей на ярмарке осталось немного. Всех разогнал полуденный зной. Веся помогла Даре донести мешок в хлебный ряд и отправилась искать иглы и нити для шитья, которые наказала купить Ждана. Дара выставила пред собой мешки, один развязала, чтобы показать товар. Зазывать покупателей было лень. Солнце палило яростно. Даже влажные после купания косы почти высохли. Свежий хлеб доносилось со всех сторон. Рожь, дешевле не найдёшь, рожь. Скоро ярмарка стала Дарье не в радость. Было жарко и душно, люди кричали, ругались, спорили, и от их криков разболелась голова. Время от времени Дара тоже пыталась зазывать покупателей, но делала это неохотно и тихо. В хлебные ряды зашла латочница с лентами. Она заметила, как Дара вытягивала шею, пытаясь разглядеть её товар, и подошла ближе. "Шёлк из самой империи", похвасталась торговка. "Нигде, кроме Айоса, не делают такой". В глаза сразу бросилась зелёная лента для волос, и Дара от обиды скривила рот. Товар, привезённый из империи, стоил в три раза дороже, чем любой другой, но девушка не смогла оторвать глаз от лотка. Протянула руку, погладила шёлк, пропустила между пальцев. Лента бы подошла к её понёве. Та была зелёной, как хвойный лес хмурым утром. «Как тебе подходит? Прям к наряду?» — заметила торговка. «Да, красивая, но, верно, дорогая. Так красота для молодой девки дороже». Давай я подарю тебе эту ленту, душа моя, вдруг прошептал мужской голос у самого уха. Дара обернулась и чуть не отскочила в сторону. Перед ней стоял высокий юноша. Светлые волосы свисали на лоб, в ухе болталась вот дива, изумрудная серьга, а красивые, слишком пухлые для мужчины губы изогнулись в улыбке. Он был одет как никто другой на ярмарке: в кожаные сапоги и яркий зелёный плащ. Дара сморщилась и едва смогла ответить: "Не нужно". "Отчего нет? Мне не жалко для тебя". Его голос был приятный, нежный и шептал по-особому мягко. Никто так не говорил у них в деревне. "Мне не нужны подарки от незнакомцев". Дара невольно попятилась. Он стоял слишком близко. "Так мы познакомимся", прошептал юноша ещё нежнее. "Я Милош. А тебя как звать, душа моя?" Да раскрывила губы. Она наконец распознала этот говор. Так по-змейному шептали всегда ордзенцы. И вышивка на его одежде тоже была не здешней, чужой. Торговка чуть синь ей перевернула лоток, подслушивая их разговор. Как родители нарекли, так и звать. Да не твое его это умодело. Дара бросила небрежно ленту и попятилась от торговки и ордзенца. Ещё не хватало, чтобы местные увидели её рядом с ним. Ратиславцы не забыли обиду, нанесенную соседями. Помнили они и все войны, и коварное убийство князя с княгиней. Может, в лицо ордзенцам не плевали при встрече, но ненависть к ним не утихла. Дара вернулась к своим мешкам, села на один из них, другой выдвинула перед собой, чтобы никто не подошел близко. Но Милош не отставал. «Какая ты сердитая! Совсем и такая недружелюбная? Или я чем не угодил?» Со всеми, кто ведёт себя бесстыдно и ерунду всякую мелет. Дара пыталась отыскать взглядом сестру, но нигде её не видела. Ардзенец всё не сдавался. Для деревенской девки ты слишком заносчиво. Для ардзенского пса ты предсказуемо брехлив. Торговка лентами втиснулась между Милышем и мешком. Так что? Купишь для девицы подарок, она сразу ласковее с тобой станет. Шёлк самого Айоса? Я скорее удовлюсь, процодила Дара. Но этого никто не услышал. С досадой, как на муху, Родзенец посмотрел на торговку и неохотно перевел взгляд на лоток. Взглянул мельком и выгнал левую бровь, усмехаясь. «Это, по-твоему, имперский шелк?» Он брезгливо кончиками пальцев поднял ленту. Губы женщины дрогнули от обиды. «А как же?» Милош закатил глаза и распахнул пол и плаща, чуть одергивая рубаху. «Вот это имперский шелк!» «А то, что ты за него выдаешь, дешевка для кметов». «Ах ты, псина ордзенская!» — взвизгнула торговка. «Сейчас, как позову старосту, он с тобой разберется, ишь на честных людей на праслину возводить». «Как бы тебя, курва, саму в порубь не посадили за то, что людей дуришь!» — зашипел совсем по-змейному Милош. «Врать хотя бы научись!» «Шелк на Айосе никогда не делали. Его везут с Ауфавоса». Весь хлебный ряд притих, наблюдая за ними. Дара едва сдержалась, чтобы не засмеяться в голос. Со злостью торговка плюнула Милошу под ноги, толкнула лотком в грудь и развернулась. Торговый ряд взорвался от смеха. Кто-то пристыдил торговку, другие пригрозили Ротзенсу. Никто не промолчал. Женщина с лентами перехватила, покрепче лоток и пошла скорее прочь. Милош остался стоять с невозмутимым видом. Постепенно шум затих, и каждый занялся своим делом. Родзенец отряхнул плащ, поправил рукава и снова вспомнил про Дару. Так что, поговорим? спросил он на этот раз без притворной улыбки. Напротив, губы его были поджаты, как у капризного ребёнка. Ни о чём не с тобой говорить, пожала плечами Дара. Она бы ушла, только зерно до сих пор не было продано. Милош перешагнул через мешок и схватил Дару за локоть, заставил привстать. В хлебном ряду вдруг все замолчали. Дара уставилась в глаза Милошу. Они у него были большие, как блюдца, зелёные, точно трава весной, затягивали вглубь, ниже, дальше, и изумрудная серьга болталась в ухе, сверкая на солнце. Всё вокруг родзенца рябило, мелькало и искрило. Дара заморгала, голова её закружилась. Она ворвала руку и попятилась. Ещё раз меня тронешь, и ничего ты мне не сделаешь, вдруг мрачно сказал Милош, и ни следа нежности не осталось в голосе. Хватит прикидываться. Я знаю, кто ты такая. Дара с удивлением взглянула на него и неожиданно, присмотревшись, увидела всё яснее ясного. В груди Милоша бился огонь, яркий, тёплый, манящий. Ты Да, такой же, как ты, негромко проговорил он. Дара оглянулась в ужасе по сторонам, испугавшись, что их могли услышать. Все вокруг поглядывали с любопытством. Неправда, я не ведьма, тогда как-то догадалась, что я чародей. Между бровями Рдзенца залегла морщина. У нас в Заречье все такое замечают, как можно обеспоченнее ответила Дара. Но не все умеют видеть водяных духов, возразил Милош. И в ответ на её испуганный взгляд добавил: "Я наблюдала за тобой у реки. Она забыла, как дышать. Что тебе нужно?" Милош задумчиво оглядел её с головы до ног. "Я ищу хату лесной ведьмы", негромко сказал он. "Ты мне поможешь?" "Нет, я не знаю, где она. Но ты же ведьма, тем более местная. Леший должен знать тебя. Если ты попросишь его провести нас" — Я не занимаюсь ведьмовством, — сердито перебила Дара, — и тебе не советую. Это запрещено, а у вас в Рдзении так и подавно, так что даже не заговаривай со мной больше. Иди, куда шел, и меня в свои дела не впутывай. Я заплачу. Мне ничего от тебя не нужно. Милош не уходил, и Дара разочарованно вздохнула. После всего случившегося точно никто не захотел бы купить у нее зерно. Она присела, завязала мешок, перекинула его через плечо, по другой по волокла по земле. Родозениц шагнул в сторону, пропуская её. Ещё поговорим. Дара притворилась, что не услышала ни его, ни смешки доносившиеся со всех сторон. Никогда она так сильно не желала, чтобы рядом оказался Богдан или хотя бы сестра. Где её носит? Подстикал по лицу, пока Дара тащила мешки с площади. Она не разбирала дороги, пробираясь через толпу, распихивала людей локтями, Сама получала толчки. Кто-то обругал ее громко вслед, но девушка даже не обернулась. И когда уже увидела мост у реки, она вдруг врезалась кому-то прямо в грудь. Это был Тавруй. Он придержал ее за локоть, уставившись, не мигая, точно филин своими черными глазами. Старое клеймо на лбу горело так ярко, будто его поставили меньше лучины назад. От страха и отвращения скрутило живот. Дара вырвала руку. Не трогай. Сердце в груди билось, жгло прямо там, где нарисовал узор тавруй, там, где он запер её силу. Тавруй промолчал, отступил в сторону, уступая дорогу. Если бы Дара могла, она бы побежала. Но мешки мешали ей как камни на шее утопленника. В отчаянье она доволокла их до стены храма и села в тени прямо на мешок. Руки дрожали от усталости и ужаса. А глаза наполнились слезами. Дара заморгала больше всего на свете, испугавшись, что она расплачется при всех. Черадей знал, что она ведьма. Он видел её. Что если он кому-то расскажет? Все на площади поняли, кем был Милош. Так уж вышло, что на берегу реки Звени, которая брала начало в Великом лесу, жили люди прозорливые, догадливые и склонные к ворожбе. В гаданиях всегда сбывались у девок из Заречья. А любая старуха в Мирной могла нашептать хворому на ухо заговор, и тот выздоравливал на следующее утро. Для таких дел не нужно было родиться ведьмой, но и ведьму жители Заречья всегда легко определяли. Одно случайное слово, и донесется весть до чужих ушей. Всю жизнь Дара жила в страхе, что ее найдут охотники и сожгут за колдовство. В Заречье чтили чародеев, а уж дочку Мельника и подавно не трогали, Но что, если случайно прознают о ее силе заезжие торговцы? «Да озарит создатель твой путь, Дарина!» — раздался знакомый голос. Так чудно тянул звуки только один человек в деревне. Пыля длинными черными полами одежды, к храму подошел брат Лаврентий. На груди его раскачивался круглый золотой сол. Дара неохотно поднялась и поклонилась присветлому брату, как тому учили с детства. «Да не опалит он тебя!» Она ждала, что Лаврентий заговорит с ней нравоучительно, устыдит, что её семья давно не была в храме, но она ошиблась. Что говорил Стивьерд Зенец? Поинтересовался Лаврентий, от волнения он совсем, кажется, позабыл ротиславский язык. Даже пресветлый брат успел прознать про Милоша. Дараге едва сдержалась, чтобы не ругнуться. Ничего умного не говорил, просто красовался перед деревенской девушкой. Она усмехнулась, но и на этот раз Лаврентий не преставил её за поведение. Выглядел он на редкость обеспокоенным. Я слышать, как он расспрашивал о тебе людей, обо мне, спрашивать о дочке мельника. Люди сказали, что вы две, он уточнил, что ему нужен стёмный волос. Дарина Лаврентий подошёл чуть ближе. Был он мужчиной невысоким, пузатым и смотрел на девушку снизу вверх. Если этот ордзенец узнает о твоих, о твоём происхождении, будь беде. Ты знаешь, как заведено в ордзении. Они жгут всех, кто есть как ты. Брат Лаврентий жил в мирной не больше 15 лет, и воды и реки его не изменили, но местные нравы куда надёжнее успели перековать его сердце. На родных ему благословенных островах девушку казнили бы просто потому, что мать её была ведьмой. Дара растерялась от неожиданной заботы. "Спасибо за предупреждение, брат Лаврентий. Я буду осторожна". При светлый брат выглядел довольным, вдруг приосанился, принял важный вид, и Дара догадалась, что он в который раз заведёт разговор о замужестве. "Меня, Дарина, очень беспокоит твоя судьба. Ты скоро встретишь восемнадцатую зиму". "Встречу", обречённо вздохнула Дара, вертя головой. Ей ужасно хотелось поскорее уйти, но она знала, что это невозможно. Убеги, она сейчас, так пресветлый брат не поленился бы дойти до мельницы, чтобы отчитать отца и мачеху за дурное воспитание дочерей. Лаврентий меж тем не замолкал. Юную девушку всегда украшать скромность. Я вижу у тебя доброе сердце, Дарина, но тёмные помыслы. Нельзя молодой деве гулять по ночам с мужчиной. Настроение и удары быстро переменилось. и она, ничуть не скрывая своего недовольства, хмуро слушала пресветлого брата. Можно было только догадываться, когда он успел проследить за ней с Богданом, или кто донес ему сплетни. «Лавруша, сокол мой, ты что ж пропал?» Точно из ниоткуда рядом с храмом появилась жена Лаврентия Мила. Дара вздохнула с облегчением. Мила не замолкала ни на мгновение. «Я Сеньку за тобой послала». А он тоже куда-то подевалась оратори, ладно. Ой, Дарка, здравствуй. Её острый глаз тут же подметил всё вокруг. Так же быстро мило соображала, когда жена Лаврентия, с которой он приехал с островов, умерла. Не успел вдавец опомниться, как снова оказался женат. Что это у тебя за мешки? Остатки ржи. Отец велел продать. Почём? Дарв вздохнула с облегчением. Хоть что-то в этот день пошло правильно. Они с Милой быстро договорились о цене, и брат Лаврентий взвалил мешки на себя, а его жена, довольная сделкой, расплылась в улыбке. «Скажи отцу, что мы завтра зерно привезем с утра», предупредила Дару Мила. «Мука нужна, а то я совсем забегалась, забылась. Тут смотрю, а муки дома и нет почти. Вручную-то столько не перемолоть». Не замолкая ни на мгновение, она утащила своего мужа обратно к ярмарочной площади. А Дара посмотрела им вслед, и решила, что нужно было скорее найти сестру и уходить из деревни. Бредя по дороге от Мирной к Заречью, Милош хмурился, а Ежи, которому он по глупости своей рассказал о дочке Мельника, не прекращал улыбаться. — Ну ты даёшь! Что такого? — Тебе дала от ворот-поворот какая-то кметка. — В том-то и дело, что кметка. Я расслабился, думал, они все недалёкие. — Но эта-то ведьма, — напомнил Ежи, Ведьма задумчиво согласилась Милош. С самой хмельной ночи он не встречал других чародеев, кроме с Джежемирой. Но стоило пересечь ордезенскую границу, как сначала он столкнулся с фарадалами, а после с деревенской ведьмой. Милош знал, что в Вроциславии колдунов не преследовали. Пусть на словах князь Мстислав клялся и божился, что запретил чародейство во всех своих землях. И всё же встретить людей подобных себе, носивших ту же силу, что и он, было сродни чуду. Кто мог представить, что тогда ждало его в великом лесу? Кто ещё из волхвов и чародеев остался в Ротislavских княжествах? Какова, нахуй, по любопытствул Еже. Милых не сразу сообразил, что речь шла о Даре. Впервые он увидел её случайно. Обернулся соколом, облетел о кругу, изучая земли возле великого леса. и вдруг заметил острым птичьим взором золотой огонь на берегу извилистой речки. Там купались две девушки, беззаботные, молодые, нагие. У одной из них в груди пылало колдовское пламя. Милош смотрел на нее, как зачарованный, и не мог поверить увиденному. Чародейка! Настоящая чародейка, как он! И жила она на самом краю великого леса. Большей удачей представить было невозможно. Узнать имя ведьмы оказалось легко. Недалеко от берега стояла мельница, у ее хозяина было всего две дочери. Старшую из них, чернобровую, неприветливую, звали Дарина. «Она неплоха», — задумчиво произнес Милош. А потом добавил, «встречал и получше, а эта больно злобная. Наверное, испугалась, что тебя охотники заслали. Она поняла, что я чародей». Говорят, охотники раньше нанимали чародеев, чтобы те втирались в доверие к другим и выманивали их прямо в лапы к охотникам. Милош задумался над его словами и, не заметив камень, на дороге споткнулся. Левая нога отозвалась пронзительной болью, и он прорычал сквозь плотно стиснутые зубы. Курва! Нога задергалась от судороги, и Милош не удержался, а упал на дорогу. Еже присел рядом, весь побледнев от беспокойства и собственной беспомощности. Очень больно. Нет, твою мать, Еже, вспылил Милош. Не больно. Друг насупился от обиды, но смолчал. Боль в ноге постепенно затихала. У Милоша получилось замедлить проклятие. Он взял силы у реки после у курицы, которую купил на торговой площади. Но этого всё равно было недостаточно. Проклятие не исчезло, не ослабло, только замедлилось. Милош никогда не видел подобных чар, он не знал, как их снять. Но в великом лесу обязательно должно было быть что-то сильнее форадальского колдовства. Только пройти через великий лес вряд ли было легко. Навье духи и дикие звери опасны даже для опытного путешественника, что стоит говорить о городском целителе и его слуге. Нужен был проводник. И Милош с трудом верилась, что деревенская ведьма не могла договориться с лешим, чтобы тот провёл по тайным тропам прямо к жилищу лесной ведьмы. Селяне рассказали про дару всё. Ещё у неё есть сестра, задумчиво припомнил Милош. Хорошенькая? Тебя что-нибудь ещё кроме этого интересует? Ежи смутился, забубнил что-то себе под нос, Милош хмыкнул. Хорошенькая, подтвердил он. Думаю, стоит и с ней познакомиться. С умарок опустился на Заречье. Задорно запели девушки в деревне. Дара слушала их краем уха, а сама вглядывалась в тёмный берег реки. Она сидела на мостике, где бабы обычно полоскали бельё, правую ногу опустила в воду, будто испытывая собственную смелость. Утащит на дно водяной или нет? Она знала, что нет, но страх всё равно приятно щекотал душу. С того места, где сидела Дара, было хорошо видно покосившиеся чёрные остатки старой мельницы. Старожилы говорили, что сгорела она не просто так. Будто влюбился мельник в русалку, помутила она его разум, и однажды, совсем потеряв голову, несчастный поджёг собственную мельницу и сгорел в ней заживо. Другие рассказывали, что русалка утянула его на дно. Дара не знала, что из этого правда. Но ни разу не раз видела бледную при хорошенькую девушку в ветхом, покрытом тиной платье. Лунными ночами выходила русалка на берег, недалеко от обрушенного моста, и тихо пела. А о чём именно было не разобрать. Голос русалки звенел совсем как воды звеня, и звучал отдалённо и неясно. Даже если Дарье удавалось подобраться к ней совсем близко, Русалка и сама порой с любопытством разглядывала дочку мельника, но никогда не приближалась. Утопленницами становились погубленные несчастливой любовью девы, поэтому они были милосердны к тем, кто сам никогда не любил и кто от любви страдал. Но в ту ночь молодой месяц висел на темном небосклоне, и русалка скрывалась в водах реки. «Пришла!» — раздалось из-за деревьев. Дара обернулась и увидела невысокую мужскую фигуру. "Я же обещала?" Богдан подошёл, присел рядом. Закатанные по колени порты открывали грязные от пыли дороги ноги. Он опустил их в воду, чуть продвигаясь к Даре. Сутулившись, положил руки на колени и уставился куда-то перед собой. Его короткие волосы были взъерошены, широкий лоб морщился. Всем своим видом Богдан напоминал медведя, был такой же медлительный, неповоротливый, мощный. Прошлым летом, когда минуло Купало, Дар впервые почувствовала на себе его тяжёлый взгляд, и что-то затрепетало, заволновалось в её душе. Стоило парню оказаться рядом, взглянуть они нароком, и она чувствовала его присутствие всем своим естеством. Богдан был неразговорчив, часто хмур, Но Дария это даже нравилось. Он не смотрел на неё с опаской, как другие. Дара тянулась к нему так же сильно, как старалась избегать. Может, потому что все считали её ведьмой, хороший парень не мог позвать её в жёны. Осенью по деревне разлетелись слухи, будто Богдан собрался жениться на Зосе из Мирной. И Дара почти обрадовалась, что он пропадёт из её жизни. Но прошла зима, минула весна, А Богдан всё ходил голостным. Он теперь редко искал встреч с Дарой, а когда им изредка случалось остаться наедине, то они долго сидели рядом и просто молчали. Но в эту ночь Богдан заговорил: "Я слышал, что лесная ведьма вернулась". Дара обернулась, длинная её коса слетела с плеча и кончик угодил в воду. "Кто это тебе сказал?" Она вытянула косу и отжала проделала всё с намеренным равнодушием, а у самого сердце сжалось от страха. Жыта он охотился на болотах, забрёл дальше обычного и увидел дым. Он говорит, что в той стороне изба златы. Это мог быть просто костёр другого охотника, возразила Дара. Или кто-то действительно живёт в избе? Почему он сразу подумал, что это лесная ведьма? Кто бы ещё рискнул поселиться в сердце великого леса? Да и хозяин бы не пустил. Богдан не смотрел на неё, опустив голову. Она скоро вернётся за тобой, твоя мать, с чего ты решил? Зачем ещё она пришла обратно в лес? Дара хотела заглянуть ему в лицо, но даже не повернулась. Я не понимаю, почему ты решил, что это она. И зачем мне обо всём этом рассказываешь, что же не понимаю? Потому что ты тогда уйдёшь отсюда. И Я тебя больше никогда не увижу, даренька. Он всегда коверкал её имя. Дару это невыносимо раздражало, но она не подавала виду, чтобы Богдан не подумал, что его слова хоть сколько-нибудь её трогали, хоть что-то значили. И что с того? Я бы хотел этого. Богдан помолчал. Никогда тебя больше не видеть. Добрый ты, фыркнула Дара. «Ты тоже не добра ко мне, Даренька!» Девушка зло стрельнула взглядом, промолчала. Порой она думала, что и нет, и не было у нее никаких чувств к Богдану. Ей стало скучно на мельнице, захотелось влюбиться, захотелось страсти и переживаний. Вот она все и придумала. Но в другом было дело. От них двоих по-настоящему ничего не зависело. Богдан не мог позвать Дару в жены. Люди бы его осудили, зашептались бы за их спинами. Рано или поздно он бы сам её возненавидел. Поэтому не было им двоим суждено ничего, кроме таких ночей у реки, когда они сидели на мостике и молчали. Дара подумала, что быстро пролетит лето, наступит новая осень, сваты поедут по дворам молодых девушек и Богдана кому-то пообещают. Однажды приедут сваты и к дому мельника. но завесняной. Богиня для Дары спряла другую нить. Издалека, точно из-за завесы, донёсся смех молодых людей и заливистый хохот девушек. Дара поднялась. «Я пойду, раз ты не хочешь меня видеть», с ожесточением сказала она. Богдан повернулся, посмотрел на неё странно. «Глупая ты, Дара!» Она наклонилась совсем близко к его лицу, хищно улыбаясь. достаточно умна, чтобы тебе голову задурить. И засмеялась так же зло, как сверкали её глаза, так, чтобы ему стало больнее. Дара развернулась, взмахнула косами и быстро ушла, скрываясь за деревьями. Ей вдруг остыл и Богдан, и заречье, и всё на свете. Она попыталась отвлечься, подумать о чём-нибудь другом, но в голове стучала лишь одна мысль. Её мать вернулась. Возможно, лишь возможно, что именно она пришла в избушку в Великом лесу. Дара вышла на деревенскую дорогу и увидела сестру, окруженную веселой толпой. Смешливый рыжий рычка ласково прижимал Весняну к себе. Он заметил тяжелый взгляд Дары и тут же поспешил спрятать руки у себя за спиной. «Веся, пошли домой!» — буркнула Дара и, не оборачиваясь, зашагала по дороге прочь из-за речья. Сестра нагнала её уже на перекрёстке, махая на прощание друзьям. Где ты была? Мы так хорошо посидели. Рычка рассказал, как они с отцом в Златоборск ездили. Говорит, княжеский дворец большой при большой и весь разноцветный. А на берегу Вышне строят новые храмы, все из белого камня, такие, как в империи, о которых Лаврентий говорил. Дара вполуха слушала сестру молча кивая. Что с тобой? Ничего. буркнула она. «Пошли скорее, поздно уже. И с Рычка больше не тискайся. С таким, как он, тебе делать нечего. Ты будешь решать, с кем мне есть что делать?» возмутилась Веся. «И мы не делали ничего непристойного. Ночь была темной, а дорога до мельницы шла через поле по опушке леса. Девушкам бы стоило испугаться нечистых духов и диких зверей, но так хорошо знали они путь до дома, так часто ходили вместе от заречья к мельнице, что каждый камушек, каждая травинка были им знакомы. «Ты с Богданом виделась?» — спросила Веся. Дара ей никогда не рассказывала о нем, но сестра догадывалась, что между ними что-то происходило. Поэтому злая? Нет, он тут ни при чем, и это было правдой. Сегодня я встретила чародея. «Что? Кто это?» Тот род Зенеца, о котором в мирной все болтали, он с тобой говорил, веся едва не подпрыгивал на ходу от любопытства. Да, сказал, что знает, кто я. Дара осмотрела себе подноги, тусклый свет месяца освещал дорогу. Чего он хотел? Чтобы я отвела его к избушке Златы. Он думал, я знаю, где она. Девчата мне сказали, что лесная ведьма вернулась. Я-то уже об этом слышала. Неожиданно Веся остановилась у развилки и уставилась на тропинку, что вела в лес. «Может, зайдем?» — спросила она робко, вглядываясь в темноту. Тропа эта вела на кладбище. Там тридцать три дня назад похоронили их новорожденного брата. «Ночь уже», — сказала Дара, — «не стоит». «Думаешь, ему одиноко?» Голос сестры чуть дрожал, и Дара взяла ее за руку, сжала крепко пальцы. «Он спит мирно». А дух его уже в рае, заверила она Весю. Брат Лаврентий прочитал над ним молитвы, а Ждана положила обереги в могилу. Он мёртв и покоен. Сегодня прошёл крайний срок, справили третьи поминки. Дара поёжилась от холода. Что, если душа их брата и вправду ещё не ушла к Создателю? Что, если осталась бродить по земле? Мачеха верила, что эта Дара прокляла ее сыновей, и поэтому все мальчики у Жданы рождались больными или сразу мертвыми. И порой Дара сама боялась, что это было правдой. Но каждую ночь ей снилась засасывающая тьма и горячий огонь. Каждую ночь раскалялись знаки на ее груди. Значит, чародейская сила оставалась под замком и не могла никому навредить. Веся прижалась к ней ближе. Рычка сказал, что слышал младенческий плач с кладбища. А что, если наш брат стал игошей и гуляет теперь с мертвецами? Дарь стала жутко от её слов. Среди тихого скрипа деревьев послышался вдруг младенческий крик. Она вздрогнула и потянула Весю дальше по дороге. И чем дальше они уходили от кладбища, тем горячее в груди закипала злость. Рычка много врешет. Наш брат умер и покоится с миром. Может, и в Златоборске твой рычка вовсе не бывал? Это сколько же белого камня нужно, чтобы целый храм построить? Да не один. Столько, наверное, во всем белом свете не сыскать. Они пошли быстро, боясь оглянуться. Дорога вельнула, и из-за деревьев показался их дом и переливающийся серебром темные воды в запруде. Страх перед смертью и ночью остался за поворотом. Сестры замедлили шаг, прислушиваясь к звукам полей. Свет горит. С удивлением заметила Веся: "Неужели гости ещё не ушли?" И правда, из-за закрытых ставней лился тусклый свет. Дара насторожилась. Обычно дома ложились спать рано, не дожидаясь девушек с гулянья. Они прибавили шагу. "Так что с лесной ведьмой?" спросила Веся. "Не знаю", ответила Дара. "Потом поговорим". До самого дома они не перекинулись больше ни словом. Старый пёс, которого Вера нашла во враге несколько зим назад, кинулся к ним навстречу, облизнул хозяйке руки. Сестра ласково погладила его, а Дара распахнула дверь в сени. Там было темно, но в избе горел лучина. Гости и правда были, двое сидели спиной к входу. Ждана, заметив почерецу, сердито поджала губы, видимо, желая сделать выговор за растрёпанные косы и помятую понёву. Старый барсук нахмурился, а отец повернул голову, слегка кивнул в знак приветствия. Вот и старшая дочь моя Дарина вернулась. «Дара, поприветствуй наших гостей. Они у нас на ночлег попросились. Из самой Рдзении пришли». Дара замерла, встретившись взглядом с Милошем, а он не сдержал наглой веселой улыбки.